Время почти исчезло. Оно текло сквозь меня, словно воздух, пока я писала, часы и минуты, которые я вдыхала и выдыхала в виде невидимых частиц. Но скоро этот день наконец-то подошёл к концу. Тело ломило от усталости, но лечь спать я не осмеливалась. Я боялась уснуть, боялась забыть, боялась того, что случилось. Вечер выдался непривычно холодным. Я закрыла окно и почувствовала, как сильно проголодалась. За весь день у меня в желудке не было ничего, кроме одного бутерброда. Я нажала на кнопку возле барной стойки, и вскоре откуда-то из заднего помещения появился Либор. Он выглядел так, словно только что проснулся. Шел 12-й час, и ресторан был закрыт, но он спокойно застегнул несколько пуговиц на своей рубашке и невозмутимо заявил, что сейчас же распорядится насчет гулеша. Десять минут спустя из кухни раздался писк микроволновки, и передо мной на барной стойке появилась тарелка. Я поняла, что это, скорее всего, остатки от обеда. «А ваш муж?» Они сказали, когда он сможет вернуться. «Я точно не знаю. Никто не звонил?» Хозяин гостиницы покачал головой и выставил передо мной бутылку французского вина. К сожалению, я не могу держать гостиницу открытой после полуночи, но ведь у вас же есть мобильный телефон. Я принялась за еду, что избавило меня от необходимости отвечать на его вопрос. Мясо было жестковатым, хлеб немного зачерствел. — В таком случае вы можете сами спуститься вниз и открыть ему, — продолжил Либор. — В смысле, если ваш супруг вернется поздно? Несмотря на то, что мой взгляд был прикован к тарелке, я знала, что он наблюдает за мной, пока я подношу ложку к рту, глотая плавающие разваренные ломтики моркови и картошки в гулише, который больше походил на суп. Комок сметаны развалился, стоило мне тронуть его ложкой, растёкся и сделал поверхность мутной. Я слышала, как приезжала полиция и обыскивала её комнату. Выкрутилась я из неловкого молчания. «Не знаете, нашли они что-нибудь?» «Сомневаюсь», — Либор налил себе пиво. «Кстати, будь я на вашем месте, не стал бы задавать подобные вопросы, кому попало». «В смысле?» Либор наблюдал за тем, как оседает в бокале пена. В ожидании ответа я успела доесть то, что у меня было на тарелке. «Мы здесь уже давно», — проговорил он наконец. Мой дед купил эту гостиницу после войны, и мальчишкой я встречал постояльцев, прежде чем мне доверили ключи от номеров. Вы, вероятно, заметили, что у нас не так много постояльцев, но бывали времена и похуже. Жизнь научила меня не вмешиваться в то, что тебя не касается. Держать глаза и уши открытыми, но при этом ничего не видеть и не слышать вывешивать в окне тот флаг, который должен быть вывешен, красный, когда у власти красные, или национальных цветов, как сейчас. Я советую быть вам осторожнее. Это всё, что я хочу сказать. Почему же? От усталости мозги были как в тумане и туго соображали, когда я попыталась уловить его мысль. Что они сказали? Как бы то ни было, мне они ни слова не сказали. И я вам тоже ничего не скажу. Они пришли, сделали свое дело, вернули ключи, поблагодарили и ушли. Все очень культурно. Думаю, они пробыли наверху почти полчаса. Ее сумку, конечно, забрали с собой. Я ее узнал, сам помогал ей донести до номера. Они ведь еще вернутся, подумал я, чтобы снять отпечатки пальцев, собрать образцы ворсинок и все такое, что можно увидеть по телевизору, но они даже дверь не опечатали. Как я уже сказал, я человек осторожный и не хочу никому переходить дорогу. В таком городишке, как этот, подобное не для меня. Я вспомнила, что у меня сложилось впечатление, что те, кто обыскивал комнату, очень торопились. А что касается двери, которая повторно открылась и закрылась, то, должно быть, это был либо который заглянул в номер после того, как его покинула полиция. «Я только спросил, все ли они закончили, чтобы можно было убраться в номере», — продолжил он. «Да, вы должны меня простить. Я не хочу показаться бессердечным. Ужасно, что это случилось с одним из моих постояльцев. Такая приятная женщина, всегда такая вежливая, очень сдержанная, никаких жалоб». Несмотря на то, что в ее глазах мы, должно быть, выглядели заурядным заведением, но я должен вести свое дело. И потом я сомневаюсь, что полиция заплатит мне за то, что номер пустует. Кажется, я не все понимаю. Он наклонился над барной стойкой и понизил голос, хотя никого рядом не было. «Номер не пришлось убирать», — сообщил он, — «совершенно». Они сделали всю работу за меня, спасибо нашей доблестной полиции. Насколько я успел убедиться, после их ухода все поверхности оказались протерты, ни бумажки, ни пятнышка. Они не оставили после себя ничего крупнее пылинки. Был риск, что я что-нибудь неправильно перевела из того, что он говорил, или же мысленно дополнила его слова теми, которые, как мне казалось, он хотел сказать. Его английский... Как я уже упоминала, был не «Ахти», а немецкий и того хуже. Некоторые вещи приходилось переспрашивать, чтобы быть уверенной, что я поняла правильно. Я так часто делаю, чтобы избежать ошибок. Слова должны употребляться правильно и произноситься корректно. Если твоя мама — библиотекарь, то к таким вещам привыкаешь с детства. «Ауслёшн» — уничтожить. Произнося это, Либер посмотрел мне прямо в глаза и что-то суровое промелькнуло в этот момент в его взгляде. Они пришли туда не за тем, чтобы обыскать комнату, вот что я скажу. Они пришли, чтобы уничтожить все следы. Но зачем? Ну, о таких вещах нужно спрашивать у полиции, если, конечно, ты тот, кто может задавать ей такие вопросы после чего Либор намочил тряпку и принялся аккуратно оттирать жир и присохшие капельки пива с барной стойки.